Неделю назад генерал отмахнулся бы от всех этих лауреатов, издателей, руководителей фармацевтических предприятий и потребовал бы, чтобы его оставили в покое. А сейчас он не спеша перечитывал письма, обдумывал, несколько раз взвешивал каждое предложение, потому что на это, по крайней мере, уходило время. «Посмотрим, посмотрим», — повторял он. В эту минуту вошла госпожа Палан. Бесошибочный инстинкт подсказал ей, что уход в отставку – событие столь же прискорбное, как смерть. Она появлялась в доме только при печальных обстоятельствах, и все называли ее тогда «милая Палан». Что касается генерала, то он разделял мнение Люсьена Моблана и считал ее старой ящерицей. Тем не менее... Он встретил гостю не без удовольствия. — Вот я и не удел, милая Палан, — сказал он. На госпоже Палан была все та же черная шляпа, но летний зной заставил ее сменить кроличий воротник на жабо из крыбдешина кремового цвета. От постоянной беготни по церквам с лица у нее никогда не сходил нездоровый румянец. — Не говорите-то, генерал, — воскликла она. Я убеждена, чего-чего одел, у вас хватит. Через две недели вы уже не будете знать, за что раньше приняться. О, это уже началось», — сказал он с притворной усталостью, указал на три листка, лежавших на письменном столе. Меня настойчиво приглашают в различные места, просят написать воспоминания о войне. Вот, видите, конечно, это человек, который видел столько, сколько вы, должен писать мемуар. Должен. Просто грешно, если все это забудется. И потом, в вашей семье у всех врожденное чувство стиля. Да-да, вы правы. Я уже и сам подумал о мемуарах, сказал он. Именно этого посетительница и ждала. Она объяснила, что у госпожи де ла Моннери ей, собственно говоря, уже нечего делать. Тем более, что та сейчас на водах. «Том посмертных стихотворений поэта, над которыми вместе с господином Лашомом работала мадмуазель Изабелла, никак не привыкну называть ее госпожа Менере, — пожаловался Палан, — составлен, перепечатан и передан издателю. Кстати, что там такое приключилось с Изабеллой? — спросил генерал. Как член семьи, посвященный во все тайны, но умеющий хранить, госпожа Палан с шепотом, «Пересказала историю, которая ненадолго заинтересовала генерала. Кажется, именно лошом добился для меня третьей звезды на погонах, так что я не могу особенно на него сердиться», — сказал он. «Но как подумаешь, что такие щелкоперы управляют Францией?» Госпожа Палан по утрам была занята у отца де гран Вилаш, настоятеля монастыря доминиканцев, родственника господ ла -Моннери. Он готовил к изданию сборник своих проповедей. Но со средины дня на свободна. В разговоре она трижды упомянула об этом. Что же, это устроит нас обоих, заметил генерал. Вы будете приходить после 12, разбирать почту, я смогу вам диктовать свои воспоминания. О деньгах между нами не может быть, конечно, и речи. Вы ведь знаете, для меня все, что касается ла Манери, нет-нет, напротив. Договоримся об этом сейчас же. Жизнь нелегка для всех «Я люблю определенность. Да, кстати, подыщите мне прислугу, умеющую все делать, домовил он уже требовательным тоном. Займитесь этим. Потом надо пригласить водопроводчика, в ванной что-то не в порядке». Генерал почувствовал себя лучше. Рядом находился кто-то, кому можно отдавать приказания. А госпожа Палан была в восторге от того, что кому-то оказалось необходимое. Вдруг он спросил ее, «Ну а ваш муж? Что с ним?» Выражение лица госпожи Палан сразу изменилось. Она горестно опустила голову. «Ушел», — ответила она, — «в четвертый раз. Сказал, иду в парикмахерскую, и вот уже шесть месяцев не возвращается». Она достала платок, вытерла уголки глаз и добавила, «У каждого свой крест». Это был единственный раз, когда генерал как будто проявил интерес к личной жизни своей секретарши. Он всегда был глубочайшим эгоистом, а сейчас меньше, чем когда-либо его занимали дела ближних. Когда в беседе затрагивались такие темы, он принимал отсутствующий вид, либо начинал сдувать пыль с орденской розетки, так что собеседнику волей-неволей приходилось произнести «Я, верно, надоел вам своими историями». Генерал отвечал «Нет, нет, но глаза его были пусты». Он не слушал. Все свое внимание он сосредоточил только на самом себе, думал только о своей особе, любил только себя. То есть поступал так, как обычно поступают стареющие люди.